Его нет. Альфонсо отступил на шаг, ничего не понимая, и уставился на нее, опешив от неожиданности. Спросил, где же он. Недоброе подозрение закралось ему в душу. Неужто мальчик в Кастильо? Ракель собрала все свое мужество и храбро ответила правду «не знаю». Его глаза посветлели от хорошо знакомого ей гнева. — Не знаешь, где мой ребенок? — прорычал он тихо и яростно. — В безопасности, — ответила Ракель. — Наш сын в безопасности. Это все, что я знаю. Отец отправил его в безопасное место. Альфонсо схватил ее за руку с такой силой, что она невольно вскрикнула потом схватил за плечи и стал трясти. Приблизив лицо вплотную к ее лицу, забросал ее гневными вопросами. — Моего сына, моего, моего Санчо, ты отдала отцу? А он, старый пес, нарушил клятву, и ты это потерпела? Верно, помогала ему, да? Не помогала и не отдавала. Но я знаю, сама и тебе говорю, отец прав». В голове у Альфонсо теснились поносительные и злопыхательские слова из папских энциклик против евреев, из подстрекательских проповедей духовенства, из чадия ада, вестники сатаны. Рука сама сжалась в кулак и поднялась для удара. И тут он увидел Ракель. Она откинулась назад и протянула руку для защиты, но без страха. С бледного смуглого лица на него смотрели огромные серо-голубые глаза. В них было изумление, испуг, разочарование, смятение, гнев, скорбь, любовь. Все то, чего не говорили, а, быть может, и не могли выговорить уста. С такой силой выражали глаза и вся поза, что он взглядом, постигавший мир и людей, сразу против собственной воли все почувствовал и понял. Он опустил руку, презрительно и злобно фыркнул. — Итак, вы, евреи, украли моего сына, — сказал он. Этого и надо было ожидать. Он засмеялся резким, судорожным, неприятным смехом, точно нож, вонзившимся в мозг Ракели. Потом он крут повернулся, вышел и поскакал назад в Толеду вызвал Игуду в замок. Итак ты нарушил клятву. Деловым тоном констатировал он нет государь не нарушил, возразила Игуда. Нелегко мне было сдержать жестокую клятву, но я сдержал ее. Я не сделал своего внука евреям, да простит мне Господь это прегрешение. Ярость Альфонсо прорвалась наружу. Ты украл моего сына собака. Ты держишь его заложником. Ты не желаешь, чтобы я шел воевать и бить твоих мусульман с собакой, изменник. Я велю тебя повесить. — Никто не держит твоего сына заложником, государь, — тихо ответила Ягуда. — Ребенок надежно укрыт от войны, от христиан и от мусульман, вот и все. Здесь, в Толедо, без твоего величества он будет под угрозой. Обдумай это спокойно, государь, и ты согласишься со мной. Сейчас мальчик в верных руках. Ракель не знает, где он. Ей это нелегко. Да и я точно не знаю, где он, и мне это тоже нелегко. С прежним сознанием своего превосходства и со смиренной дерзостью он добавил. Я понимаю, что тебе хочется меня повесить. Но тем самым... Навеки они имеют уста, которые могут, когда приспеет время, рассказать тебе о твоем сыне. И с почтительной фамильярностью заключил, когда окончится война и минует опасность, я привезу мальчика обратно. В этом ты можешь быть уверен, государь. Я никогда не видел своего внука и хочу перед смертью увидеть его. Да и Ракель вряд ли перенесла бы утрату ребенка. Сознание собственного бессилия сдавило грудь Дона Альфонсу. Неразрывные путы связывают его с евреем».